Быстрова задумчиво брела межне высоких заснеженных ёлочек, стараясь не вспоминать о первой ссоре с мужем. Ей было немного не по себе за то, что она вылила на Олега всю свою злость из-за нервотрёпки, связанной с сегодняшними покушениями в отеле, и даже немножечко стыдно за свою несдержанность в эмоциях. Вот обидела Олега ни за что ни про что, терзала на себя подобными мыслями, медленно продвигаясь по тропинке между изящных деревянных домиков отеля. Может, мне и в за правду помирещилась, что Соловьев подозревает меня, карила на себя. Но ведь не мог же Олег и в самом деле подумать, что Юрий убил и я. Психанул, такое бывает. Его ведь тоже можно понять. Убитый известный бизнесмен на отдыхе. СК давит на него. А он, блин, приехал всего на неделю с молодой женой на обычный человеческий уикенд. А тут на тебе. Какая каша заварилась. И действительно, один сплошной нервяк, причём скорость убийств в этом проклятом отеле становится просто ошеломляющей. Я напритормазила у домика полувинного, который располагался неподалёку от их евроизбушки. Окна грустно темнели, дверь была заперта. А ведь ещё недавно здесь было так весело. Жарили шашлыки, раздавался весёлый смех, пели частушки под баян. Глядя на пушистые ёлочки, Быстрова стала вспоминать события сегодняшнего страшного вечера. Дмитрия Веленовича Половинного только полчаса назад увезли на скорой в реанимацию. Как сказали врачи, После беглого осмотра он был чем-то сильно отравлен. Яна видела, как Дмитрия Велиновича, корчившегося, словно в него втыкали раскаленные прутья, пронесли на носилках прямо в скорую. Голова полувинного с синюшным оттенком безжизненно моталась, на лице сардоническая улыбка, кисти рук со скрученными пальцами были в каких-то пятнах — жуткое зрелище. Врач скорой сказал, что ничего не обещает, но возможно, всё же удастся спасти половинного. Похвалил, что быстро вызвали бригаду. На лицо и даже на лице все симптомы отравления стрехнином, добавила многозначительно. Диарея, рвота, боли в животе, колики, корча, ну, как обычно, целый букет. И где у вас тут только стрехнин нашёлся? Узнав, что за сегодняшний вечер это уже третье покушение с отравлением Доктор открыл рот от изумления, потом засуетился, быстро вскочил на переднее сиденье автомобиля скорой и не попрощавшись, уехал. "Испужался, ай болит-то". Грустно засмеялся был Олег, когда они с Яной в толпе отдыхающих ошарашенно провожали глазами скорую, увозящую в неизвестность несчастного Дмитрия Веленовича Половинова. "Да тут и у диссентника нервы не выдержат. Вот тебе и покерный турнир. Поэтому-то я в карты вообще и не играю". Неуклюже попытался он пошутить, но встретив колючий взгляд Яны, осёкся на полуслове. Интересно, выживет ли половинный? спросила тогда сама себя Яна вслух. Если выживет, то вряд ли расскажет, что он съел или выпил, поддакнул Соловьёв. Наверняка ничего не вспомнит, а если вспомнит, тогда и начнём раскручивать этот змеиный клубок. Ясно же, что кто-то решил извести кучу народа, вот только неясно зачем. Вспоминая этот недавний разговор с мужем, Яна старалась отбросить эмоции и подключить зрительную память, идя мелкими шагами по снежной дорожке вдоль отеля, она вспоминала, при каких обстоятельствах увидела тогда шатающегося Юрия в беседке. Так, она перед этим встретила Александра и Ирину Гурьевных. Они вышли на нее внезапно, прямо из за снеженных молодых елочек. И говорили что-то насчет того, что узнает, кто отравил Алексея. А, они, кажется, про официанта что-то говорили. Не то, все это не то. Внезапно она вспомнила, как недалеко от беседки, в которой был убит мамелит, за среди деревьев, как ей тогда показалось, смелькнуло розовое пятно, похожее на куртку дамы в розовом, или это ей только показалось тогда? Что за черт? мысль наругнулась Яна. Надо наконец-то узнать, кто она такая. Это розовая Лукреция. Нахмурившись, она быстрым шагом двинулась в сторону главного корпуса отеля. Войдя в здание, она удивилась необычайной тишине, царящей повсюду. Не было слышно ни шагов постояльцев, ни лёгкой инструментальной музыки, которая почти всегда доносилась из ресторана. Удивлённая сверх меры, быстро подошла к стойке ресепшена, но и тут её ждало разочарование. "Обед". Такая весьма выразительная табличка встретила её вместо приветливой и улыбчивой администраторши Оли. Но быстро вы так просто нельзя было остановить. Она подошла к двери рядом с ресепшн и громко постучала. Через секунд 15 дверь полуоткрылась, и в дверном проёме показалась недовольная физиономия пухлашоёкой тётки средних лет с рыжим перманентом на голове. "Чего вам?" весьма нелюбезно спросила она. "А где Оля?" Не нашла, что ответить на хамство Яна. "Оля дома. Сегодня другая смена". ответила тётка, смиряв злым взглядом Быстрова. Значит, вы сегодня вместо Оли решилась уточнить Быстрова. Ну я, так чего вам надо? Быстрова поняла, что всё-таки с лющей тёткой она каши не сварит, но всё же решила попробовать атаковать с флангов. К сожалению, уважаемая, на вас нет бейджика с именем, начала она довольно строго. Но сейчас это не столь важно. Главное, что в вашем отеле произошли убийства, и следственный комитет ведет расследование, поэтому отвечать на наши вопросы нужно обязательно. И не дав тетке опомниться, продолжила: "Скажите, многие видели около отеля женщину в розовой куртке, розовых брюках и странной шапочке с зайчьими ушками. Вы знаете, кто она такая, в каком номере проживает?" Яна не мигая грозно возрелилась на перманент, который видимо только сейчас начал осознавать, с кем имеет дело. Во всяком случае тётка упорно стала разглядывать узоры кафеля на полу, а потом с затуманенным взором произнесла: "А, так это. Так она на неё у нас живёт, слава богу. Это ненормальная живёт тут по соседству. В коттедже вон там, как раз напротив отеля". И она указала пухлым пальцем со впившимся в него золотым перстнем направление. Он тоже розового цвета, как и её одежда. Да на неё все вокруг и жалуются. У неё явно не все дома. Воображает себя то ли ведьмой, то ли знахаркой. Перманент весь как-то подсобрался и своё доживлением продолжил. У нас свободный вход в ворота. Вот она и проскакивает к нам, пугая отдыхающих. Мы говорили директору, что все жалуются, а он сказал, что не желает тратиться на охранника у ворот. А недавно он вообще и разрешил убираться в номерах. Так что все вопросы к директору, который считает, что эта сумасшедшая с её витительством даже придаёт особый колорит отелю. Ничего себе колорит, удивилась Быстрова. А случайно не знаете, как эту сумасшедшую зовут? Продолжила она уже более миролюбивым тоном. Нектором она представлялась Лукрецией. Довольно-таки странное имя, не находите? Да пёс её знает, как её там зовут. Я с ней, слава богу, не общалась. Огрызнула стётка, которая понемногу стала приходить в себя, и довольно-таки придирчиво разглядывала визови, и, как показалось Яне, уже была готова потребовать показать удостоверение. Спасибо, вы очень помогли, коротко бросила быстрому пермоненту и уже направляясь к выходу, оттамстила. И бейджик найдите, пожалуйста, то непонятно, с кем разговариваешь. Выскочив на крыльцо, Яна долго не могла отдышаться. Она очень гордилась собой, потому что смогла расколоть администраторшу. Теперь она знает, где живёт розовое сумасшедшее. А вдруг эта розовая тётка уколола Юрима мелитзой иголкой отравленной, прости, господи, ядом древолаза? С неё станет. Я на решительно направилась к воротам Гравского парка, думаю, что сможет импровизировать, когда доберётся до розового коттеджа. А вдруг она ещё и стреляет из лука или мечет отравленные дротики, или вообще плюётся из духовой трубки отравленными иголками или колючками, как тонга в знаке 4? А сознав, что ей предстоит встреча с ненормальной, которая, возможно, к тому же еще и окажется серийной убийцей, яна немного сбавила ход. Выйдя за ворота, она стала осматриваться: направо, налево. За очень высокими металлическими заборами было спрятано множество коттеджей, в основном двухэтажных, но из-за высоты заборов были видны только вторые этажи. Вспомнив, что перманентная тетка говорила о розовом коттедже напротив отеля, Яна, встав на цыпочки и даже попрыгав, попыталась было рассмотреть, что находится за очередным высоким забором напротив. Но к её большому разочарованию, коттедж напротив не было видно. Скорее всего, он был одноэтажным. Яна кусая губы от нетерпения, огляделась по сторонам и, увидев, что на улице кроме неё никого нет, подскочила к воротам и стала взбираться по острым треугольникам ворот, держась за основной столб, как рабыня, словно каала на пенсии, и рискуя свалиться на землю каждый миг. "Бинго!" вскрикнула она, вцепившись в столб. За высоким забором наконец-то появился небольшой деревянный одноэтажный коттедж, выкрашенный розовой краской. Отеж был со всех сторон занесён снегом, а от ворот к крылечку вела только узенькая протоптанная тропинка. Значит, Розовая сумасшедшая живёт одна, раз снег никто не расчищает. Я, на стараясь не шлёпнуться на землю, потихоньку сползла со столба, в очередной раз похвалив себя с тем, что её никто не видел, иначе бы она пополнила ряды сумасшедших Гравского парка. Подошла к металлическому забору, нажала на звонок в калитки, но никто не спешил её открывать. Она потопталась еще несколько минут, даже стучала кулечком по забору, но так как никто ей не открыл калитку, сочла целесообразным не брать штурмом замок розовой ведьмы, а посоветоваться с Олегом, когда вернется в домик. Яна решила прогуляться по заснеженной дороге вдоль коттеджного поселка, надеясь встретить кого-нибудь из местных жителей и расспросить их о розовой даме с приветом. Она продолжила вспоминать тот вечер, когда убили Юрия и Мелинзы. Кажется, она выйде за отели, прогуливаясь по территории, встретила тогда только супругов Гариновых. Внезапная догадка испугала Яну, а вдруг это Александра и Ирина метнули в Юрия отравленную иголку, ну или укололи его, потом побежали на другую сторону территории отеля. Кстати, вполне могли это сделать за 4-8 минут, которые оставались до смерти Юрия. А зачем бы они это сделали? Словно очнулась она от детективных грез. Ты не задумывалась, зачем человеку, берущему уроки игры на баяне, убивать известного бизнесмена отравленной иголкой? Дичка какая-то. А кто тогда отравил половинного? Погуглив в своем айфоне, Яна пришла к неутешительному выводу. Отравить половинного мог кто угодно и когда угодно. Дело в том, что первые симптомы острой интоксикации стрихнином появляются от пятнадцати минут до часа после приема вещества. Хотя во врачебной практике были случаи отравления отсроченного действия аж до десяти часов после попадания яда в организм. Да уж, не весело размышляла Бустрова. Пойди теперь пойми, кто его отравил. Камеры ведь есть только на внешнем периметре отеля. Поэтому кто и когда поднёс отравленную еду или питьё половинному, остаётся, так сказать, за кадром в прямом и переносном смысле слова. Кстати, стрехнин очень горький, поэтому отравитель должен был обязательно его в чём-то растворить, может, в коньяке или в горьком шоколаде, что ли, или в устрицах. Господи, откуда в этом отеле устрицы? Нет, хватит малой чуш, надо собраться с мыслями и постараться вспоминать то, что видела во время турнира и сразу же после его внезапного завершения. Размышления Яны внезапно были прерваны хрустом сломанной ветки.